Глава 16. Нет, Йонтон не убил Катлу. Это сделал Карм. А Катлу убила Карма. О наших глазах мы видели это. Никто, кроме Йонтона и меня, не видел двух чудовищ первобытных времён уничтожавших друг друга. Мы видели, как они боролись не на жизнь, а на смерть в водопаде Кармофалит. Когда Катла издав свой страшный рёв исчезла в водопаде, мы сначала не поверили своим глазам. Невозможно было представить, что она в самом деле исчезла. Там, где она погрузилась в воду, мы увидели лишь бурлящую пену и больше ничего. Никакой катлы. Но потом мы увидели змея. Он поднял свою зеленую голову из пены, а его хвост хлистал в воду. «О, он был ужасен, этот гигантский змей, длиной и ширину реки!» Все точь-в-точь, точь, как говорил Эльфрида. Змей в водопаде Карма Фалет, о котором она ребенком слышала сказки, был такой же сказкой, как сама катла. Он жил там и был чудовищем. Таким же ужасным, как и огнедышащая драконша. Голова его вертелась во все стороны, он искал и вдруг увидел Катлу. Она выплыла из глубины и внезапно оказалась среди водоворотов. Змейша пиобросился на Катлу и обвился вокруг неё. Она стала извергать свой смертоносный огонь, но он так жал её туловище, что огонь погас в её груди. Тогда она вцепилась в него, а он вцепился в неё. Они били и кусали друг друга насмерть, вид, да они мечтали об этом с древних времён. Да. Они яростно били и кусали друг друга, как двое сумасшедших, и обрушивали друг на друга свое ужасное туловище, вертясь в водоворотах. Катла кусалась и кричала, потом снова кусалась, но Карм била ее безучно. Черная дракония и зеленая змеиная кровь смешивали с белой пеной, окрашивая ее в темный и какой-то болезненный цвет. Сколько времени это продолжалось, не знаю. Казалось, я стоял здесь на тропинке тысячу лет и никогда не видел ничего другого. кроме этих двух яростных чудовищ в их смертельной схватке. Это была долгая и ужасная схватка, но и ей пришел конец. Катла издала душераздирающий рев, это был ее предсмертный рев, а затем она смолкла. У Кармы теперь не было головы, но он не выпускал ее туловище, и они, свившись в клубок, вместе погрузились в бездну. А потом больше не стало ни Кармы, ни Катлы. Они исчезли, словно их и никогда на свете не было. Пена была... Снова белая, а ядовитую кровь чудовищ смыли могучие потоки водопада Кармафалит. Все было как прежде, как со времен первобытной древности. Мы стояли тяжело, дыша на тропинке. Все было кончено. Говорить мы долгое время не могли. Но потом Юнатан сказал. «Нам надо уходить отсюда. Быстрее. Скоро стемнеет. А я не хочу, чтобы ночь настигла нас в Карманьеке». «Бедный Гремов Ялр». Не знаю, как мы подняли их на ноги и как мы выбрались оттуда. Они так устали, что едва волочили ноги. Но мы покинули Карманьяку и проехали в последний раз через мост. А потом лошади не в силах были больше сделать ни шага. Как только мы перебрались через мост на другую сторону, они рухнули и так и остались лежать. Казалось, лошади думали. Теперь, Мел, мы помогли вам добраться до Нангиялы? С нас хватит. Надо разжечь костер на нашем старом месте, предложил Юнитон. Он имел в виду ту самую скалу, где мы пережили грозовую ночь, где я впервые увидел котло. Стоило мне подумать об этом, как я начал дрожать, и я предпочёл бы разожечь костёр где-нибудь в другом месте. Но пройти дальше мы сейчас были не в силах. Прежде чем мы строятся на ночь, надо было сначала выкупить лошадей. Мы дали им воды, но пить они не хотели, слишком сильно не устали. Тут я испугался. Юнотан, с ними что-то не ладно, сказал я. Станет ли им лучше после того, как им удастся поспать? «Все будет хорошо, стоит им выспаться», — ответил Йонатан. Я погладил Фиалора, который лежа дремал. «Какой тяжелый был у тебя день, бедняга, Фиалор», — сказал я. «Но утром все будет хорошо», — обещал Йонатан. Мы разожгли костер почти на том же самом месте, где был наш первый, и эта скала нашей грозовой ночи была, собственно говоря, самым лучшим местом, какое только можно придумать для ночного костра. Если бы только забыть, что Кармания так близка. За нами поднимались высокие горные склоны, они были ещё тёплыми от солнца и защищали от всех ветров. Перед нами скала круто падала прямо в Кармафалит, а та часть, которая ближе всего к мосту, также была крутым склоном, спускавшимся к зеленеющему лугу. Он казался лишь маленькой зелёной полянкой, глубоко-глубоко под нами. Мы сидели у нашего костра и смотрели, как сумерки спускаются на горы Древних Гор и реку Древних Рек. Я устал и думал о том, что более длинного и более тяжкого дня мне никогда не доводилось переживать. С рассвета до сумерек ничего, кроме крови и ужаса и смерти, не было. «Есть такие приключения, которых лучше бы не было», — сказал однажды Юнатан. «А таких приключений в этот день было более чем достаточно. День битвы он в самом деле был долгим и тяжелым, но теперь он наконец-то кончился. Однако горе все не было конца. Я подумал о мать Аси и так оплакивал его. И когда мы сидели там у костра, я спросил у Йонотана: "Как ты думаешь, где сейчас Матиас?" "Он в Нангелиме", ответил Йонотан. "Ангелима? Я никогда не слыхал о такой стране", сказал я. "Ясное дело, не слыхал", согласился Йонотан. "Помнишь то самое утро, когда я покинул долину Вишин? А ты так боялся. Помнишь, что я сказал тогда? Если я не вернусь обратно, увидимся в Нангелиме. И Матиас теперь там". Потом он рассказывал о Нангелиме. Он уже давно ничего мне не рассказывал, он не был на это времени. Но теперь он сидел у костра и говорил о Нангелиме. Так что казалось, всё было почти так, как в те времена, когда он сидел на краешке моего диванчика дома в нашем городе. Нангелиме. Нангелиме. Сказал он тем тем самым голосом, которым всегда что-то рассказывал. Там ещё и сейчас время ночных костров и сказок. Бедный Матиас. Тогда, значит, там полным-полно приключений, которых быть не должно. Пожалел я дедушку. Но Юнтен сказал, что в Нангелеме сейчас не время жестоких сказок, а время сказок веселых, когда там полным-полно разных забав. Да, люди играют там, само собой, и работают, и помогают друг другу во всем, но они и раньше много забавлялись, и пели, и плясали, и рассказывали сказки, — говорил он. Иногда они пугали детей настоящими жестокими сказками о таких чудовищах, как Кармы Каттла, Я же с таких людях, таких как Тенгель. Но ну, а потом они только смеялись над этим. Не бойтесь, говорили они детям, ведь это только сказки, ничего подобного никогда на свете не было, по крайней мере, никогда в наших долинах. Матиоса так хорош в Нангелиме, продолжал Юнитон. У него там старинная усадьба в долине яблонь. Это самая прекрасная усадьба в самой прекрасной и самой зелёной из долин Нангелима. Скоро уже время собирать яблоки в его яблоневом саду. Над бы нам попасть туда и помочь ему. Слишком стар он, чтобы подниматься на лесенке. Я хотел бы, пожалуйста, чтобы мы попали туда, сказал я. Мне кажется, в Нангелиме так хорошо, и я очень скучаю по Матиасу. Ты так думаешь? обрадовался Юнтон. Да, пожалуй. Тогда мы могли бы жить у Матиаса. Матиас гордоня в долине яблонь в Нангелиме. Расскажи, как это будет, попросил я. О, это будет чудесно, сказал Юнтон. Мы сможем разъезжать верхом по лесам и разжигать ночные костры то там, то тут. Если бы ты только знал, какие леса окружают долины Нангелимы. А в глухих чащах лесов маленькие прозрачные озёра. Мы могли бы устраивать ночные костры каждый вечер у какого-нибудь другого озера и жить дни и ночи в лесах, а потом снова возвращаться к Матиусу и помогать ему собирать яблоки. Да, повел я. Но тогда Софи и Урвур придётся управлять долиной Вишен и долиной Терновника без тебя, Юнотан. Да, почему бы и нет? Сказал Юнитон: София и Орвор больше во мне не нуждаются. Они и сами могут справиться со всем в своих долинах. Но потом он замолчал и больше ничего не рассказывал. Мы оба молчали. А я очень устала, мне было вовсе не радостно. Да и какое же утешение слушать о Нангелеме, который так далеко от нас. Окровки всё больше и больше смеркалось, и горы становились всё чернее и чернее. Огромные чёрные птицы парили над нами и горестно кричали. Всё казалось таким горестным. Гремел кармофалет. Я страшно устал слушать его грохот. Он заставлял меня вспоминать то, что мне хотелось забыть. Горестно, горестно всё было вокруг. Верно, мне уже никогда не знать радости, подумал я. Я придвинулся ближе к Йонатану. Он сидел так тихо, прислонившись к горному склону, и лицо его было бледным. Он был похож на сказочного принца, но это был бледный и усталый сказочный принц. Бедный Йонатан, и ты тоже не очень весел, подумал я. О, если б я мог хоть чуточку развеселить тебя. И вот, когда мы сидели в глубоком молчании, Йонтон сказал: "Послушай, сухарик, я должен тебе кое-что сказать". Тут я сразу же испугался, потому что когда он так говорил, он наверняка хотел сказать что-нибудь печальное. "О чём ты должен мне сказать?" просил я. Он провёл указательным пальцем по моей щеке. "Не бойся, сухарик. Но ты помнишь, что говорил Урвор? Крошечный вызока пламени котла достаточно, чтобы парализовать или убить кого угодно, помнишь?" "Да." Но почему тебе надо сейчас говорить мне об этом? спросил я. Потому что запнулся Йонатан. Потому что маленький изычок пламени котла опалил меня, когда мы бежали от неё. Моё сердце ныло в груди целый день от всего этого горя и ужаса, но я не плакал. А теперь плач вырвался из моей груди словно крик. Ты теперь снова умрёшь, Йонатан! закричал я. И тогда Йонатан сказал: "Нет. Но лучше бы умереть, пожалуй." потому что теперь я больше никогда не смогу шевельнуться. Он рассказал мне о том, как коварно огонь котла. Если он не убивал, то совершал во много раз худшее. Он уничтожал что-то в человеке, и тот не мог больше двигаться. Сначала паралич не был заметен, но он подкрадывался постепенно, медленно и неуклонно. Теперь я могу только шевелить руками, сказал он. А скоро и этого не будет. Но может быть, это пройдёт? спросил я заплакав. Нет, сухарик, это никогда не пройдёт, ответил Йонатан. Только если бы я мог попасть в Нангилему. Если бы только я мог попасть в Нангилим. О, теперь я понял. Он задумал снова оставить меня одного. Я знал это. Однажды он исчезнет из Нангиялы без меня. Опять без меня? Нет, кричал я. Без меня нет. Ты не должен исчезнуть в Нангилеме без меня. Хочешь отправиться со мной туда? спросил он. «А как ты думаешь, конечно, хочу!» — ответил я. «Разве я не говорил, что куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой?» «Ты это сказал, и в это мое утешение», — обрадовался Йонатан. «Но добраться туда — дело трудное». Он помолчал еще немного, а потом сказал. «Помнишь, как мы прыгали в тот раз? Тот ужасный миг, когда все горело, и мы спрыгнули вниз на двор. Я попал тогда в Нангиялу, помнишь?» «Помню ли я?» — воскликнул я, еще сильнее заплакав. Так ты можешь об этом спрашивать? Разве ты не веришь, что с тех самых пор я вспоминал об этом каждую минуту? Да, я это знаю, утешал меня Юнотан, снова погладив по щеке, а потом сказал: "Дома мы могли бы, пожалуй, спрыгнуть ещё раз, вниз, с этой кручи, вниз на тот луг". "Да? Ну тогда мы умрём", сказал я. "А пойдём ли мы тогда в Ангелиму?" "Да, в этом, может быть, уверен", подтвердил Юнотан. Как только мы достигнем земли, мы увидим свет из Нангелема. Мы увидим утренний свет над долинами Нангелема. Да, потому что там теперь утро. Ха-ха. Мы можем спрыгнуть вниз прямо на Нангелемо, сказал я и впервые за долгое время рассмеялся. Да, можем, подтвердил Юнитон. И как только мы достигнем земли, мы прямо перед собой увидим тропинку, которая ведёт в долину яблонь. Агрим и Фиал уже стоят там и ждут нас. Нам нужно только сесть в седло. А лошадь так и поскачет рысью. И ты совсем не будешь пролизован? спросил я. Нет. Тогда меня покинет всё зло, и я буду таким весёлым, как никогда раньше. И ты тоже сухарик, ты тоже будешь всегда весёлым. Тропинка в долину яблонь проходит лесом. Как тебе кажется, хорошо будет нам тебе и мне ехать там верхом под лучами утреннего солнца? Хорошо, согласился я и снова засмеялся. И торопиться нам никуда не надо. Продолжал Юнатан. Мы можем искупаться в каком-нибудь маленьком озерце, если захотим. Мы все равно поспеем в Долину Яблонь, еще до того, как у Матиоса сварится для нас похлебка. «Как он обрадуется, когда мы явимся?» — сказал я. Но потом меня словно кто-то ударил дубинкой. Грим и Фьеллор, как мог Юнатан подумать, что мы возьмем их с собой в Нангелиму? Как ты мог сказать, что они уже стоят и ждут нас? Они ведь лежат там на скале и спят. Они не спят, Сухарик, они мертвы. «От огня Катлы. То, что ты видишь там, — это лишь их оболочка. Поверь мне, Грим и Фьялор уже стоят возле тропинки, ведущей в Нангелему, и ждут нас». «Давай поспешим», — сказал я, — «чтобы мне пришлось долго ждать». Тогда Йонатан, взглянув на меня, улыбнулся. «Я не могу торопиться», — сказал он. «Я не могу сдвинуться с места, ты забыл об этом». «И тут я понял, что мне нужно делать». «Йонатан, я возьму тебя на спину», — сказал я. Ты уже однажды сделал это для меня, а теперь я сделаю это для тебя. Ведь это только справедливо. Да, это не более, чем справедливо, ответил Юнотан. Но думаешь, ты решишься на это, сухарик львиное сердце? Подойдя к крутому склону, я взглянул вниз. Было уже совсем темно, лук едва был виден, но бездна была такая глубокая, что кружилась голова. Если мы туда спрыгнем, то уж наверняка попадём на ангелиму. Попадём оба. Никому не придётся оставаться в одиночестве, лежать и горевать и плакать и бояться. Но это ведь не мы должны были прыгнуть. Это должен был сделать я. Ёнтон сказал, что трудное дело добраться на Ангилему. И теперь я впервые понял почему. Как мне решиться и когда я смогу решиться на это? Да. Если я не решусь, подумал я, то я всего лишь маленькая кучка дерьма и никогда ничем другим не буду. Я вернулся к Ёнтону. Да, я почти готов, сказал я. «Маленький, храбрый сухарик», — сказал он. «Тогда мы сделаем это сейчас». «Сначала я хочу немного посидеть с тобой», — сказал я. «Только не очень долго», — предупредил Юнатан. «Нет, только пока совсем не стемнеет», — сказал я, «чтобы я ничего не видел». И я сел рядом с ним и держал его руку, чувствуя, что он все равно сильный и добрый, и что мне нечего бояться там, где он. И вот настала ночь, и тьма окутала на Нгиялу. Ее горы, и реки, и земли... И я стояла у крутого обрыва вместе с Йонатаном. Он цепко повис на мне, обхватив руками мою шею. И я чувствовала, как он сзади дышит мне в ухо. Он дышал совершенно спокойно, не то что я. Йонатан, брат мой, почему я не такой же храбрый, как ты? Я не видел пропасти под ногами, но я знал, что она есть. И мне нужно было лишь сделать один единственный шаг в темноту, и все будет кончено. Все произойдет так быстро. Сухарик, львиное сердце, сказал Йонатан. Ты боишься? Нет. Да, я боюсь. Но я всё-таки сделаю это, Йонатан. Я сделаю это сейчас же. Сейчас же. А потом я никогда больше не буду бояться. Никогда больше не бу бо... О, Нангелима. Да, Йонатан, да. Я вижу свет. Я вижу свет.